Если, который казался ему ленив, то сёк розгами, плетьми, батажьём или кошками, смотря по мере лености. За действительное преступление, как-то кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалось, и будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедимона или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, потом другого убили. Он их в суд зато не отдал, но скрыл их у себя, объявя правительству, что они бежали, говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу за злодеяние Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, того он сёк как за леность или за дерзкий или островный ответ». но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений но всего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа, ибо сделали они себе правил, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве парикмахер, дочернин до да повариха-старуха. Кучера у них не было, ни лошадей, разъезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали бабы девок, дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинчить с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над предельницами, из которых они многих изувечили. Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступком? Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступком? Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности. Но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с Асессором. Случай к тому подал неистовый и беспутный, или лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей. В деревне его была крестьянская девка, не дурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась среднему сыну Асессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь. Но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные два пуда меду к своему господину. Повенечные – повинность исполнение, которые требовали помещики от крестьян за право жениться.